233. Матерь огня йоги. Имеющие недостатки, их сознающие, но к нам устремленный освободиться от них и будет с нами. Но как освободиться от своих недостатков тот, кто не желает их признавать, кто доволен своей хорошестью, своими достоинствами и достижениями? Так осознание собственных несовершенств и стремление от них освободиться, к нам устремляясь, непреложно приведет к желаемой цели. критики даже осуждению можно порадоваться, ибо если они справедливы, то помогут скорее избавиться от ненужного груза. Если несправедливы и незаслужены, заслужены, то послужат уроком познавания человеческой сущности. Поэтому и критика, и осуждение, безусловно, полезно для осуждаемого. Мудрый будет им радоваться, извлекать из них урок. Многие явления приходится пересматривать заново и изменять отношение к ним. Обычное понимание приятного и неприятного, пользу вреда, придется оставить, и тогда радостно и сознательно можно будет извлекать полезные и ценные частицы из всего, что противодействует, и что огорчает, и что еще недавно считалось неприятным, огорчающим и омрачающим сознанием.